Глава 85. На следующий день Анника Карлсон и Кристин Олсен допросили Сару Джонсон у нее на рабочем месте в Каролинском институте. Она была одета в белый халат, глаза действительно имела умные и для начала выразила им свое одобрение. «Насколько я поняла, вы хотите поговорить о моем младшем сводном брате Даниэля?» сказала Сара Джонсон. «Да», подтвердила Анника Карлсон и кивнула. «Да». Тогда я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы решили поговорить со мной, а не с моим отцом, добавила Сара Джонсон. Мы поняли, что он болен, лежит в лечебнице в Бромме. Да, он умирает, к сожалению, в той же самой больнице, где рассталась с жизнью моя мама. Но в остальном он такой же, каким был всегда, со столь же ясной головой, от чего, к сожалению, для него нет сейчас никакой пользы. Нам искренне жаль. Ничего не поделаешь. «Мой отец из тех, каких, пожалуй, сегодня и нет больше. Он честный, порядочный, никогда не выбирал окольных путей и стеной стоял за других. Кроме того, он талантливый человек. Мне будет очень не хватать его. Но вы ведь пришли поговорить не о нем, а о Даниэле». «Да», — подтвердила Аника Карлсон. «И что он натворил на этот раз?» — Он интересует нас в связи с расследованием, которым мы занимаемся, — объяснила Анника Карлсон. — В настоящий момент мы не можем исключить, что ошибаемся и что дело будет закрыто. — И ты не хочешь рассказать ничего более? — Нет, — сказала Анника Карлсон. — Во-первых, я не могу, а во-вторых, это было бы слишком рано при мысли о том, как мало мы знаем. — Предположим, вы правы, и что тогда? — спросил Сара Джонсон. Так, да, боюсь, всё довольно серьёзно, ответила Анника Карлсон. Мой сводный брат, к сожалению, не слишком похож на моего отца, сказала Сара Джонсон. Как ни странно, он не слишком похож и на свою мать Марию. Она была весёлым и очаровательным человеком, появившимся в моей жизни, когда мне было 10-11 лет, уж точно не злой мачехой. Мария мало напоминала мою родную маму, но когда она покинула нас, мне кажется, отец переживал это столь же тяжело, как и смерть моей мамы. Папе пришлось нелегко. Но он не позволил этому горю никак отразиться на детях. Он ведь такой. Даниэль, напомнила Кристина, что ты можешь рассказать о нём? Даниэль всегда был разгильдяем. В детстве хорошеньким разгильдяем. А когда переехал из дома и начал учиться в школе экономики, стал очаровательным разгильдяем. Но ты по-прежнему поддерживаешь с ним контакт? Поинтересовалась Анника Карлсон. С тех пор, как его жена погибла во время цунами, я, полагаю, вам известно об этом. Да, подтвердила Анника. Ну, с тех пор я разговаривала с ним, пожалуй, десяток раз, связывалась по e-mail. В последний раз мы встречались, наверное, 5-6 лет назад. За день до янава дня он заходил забрать ключи от папиной парусной лодки, которую собирался позаимствовать. Папа находился в больнице после первой операции в связи с раком. Её делали здесь, в Королинском институте. Он был тогда слаб фактически. А твой отец общался с Даниэлем? Нет, сказала Сара Джонсон. Даниэль, похоже, не хочет этого. Это больше всего и беспокоит меня. в мыслях о том, что папа делал для него, пока он рос. Эти постоянные вызовы в школу из-за очередных выходок Даниэля. Ничего особо странного: прогулы, девочки, алкоголь, гашиш в паре случаев, но папе радости от подобного не прибавлялось, а Даниэлю всегда удавалось выпутаться из всех историй совершенно непонятным для других образом. Я понимаю, о чём ты говоришь, сказала Анника Карлсон. Даниэль, к сожалению, всегда думал только о себе, да и потом о своей первой жене, Джей Ди. Она и мой сводный брат любили друг друга, я абсолютно уверен в этом. Как ни прискорбно, мне кажется, все из-за того, что они были невероятно похожи. Ты встречалась с ней? Несколько раз, помимо прочего, в связи с открытой ими фирмой. Тогда Джей Ди навестила меня, поскольку ей требовалась помощь с больничным проектом в Таиланде. Что-то вроде бесплатные консультации, хотя когда они женились, нас не пригласили, ни Еву, ни меня, ни нашего папу. Даниил и его первая жена были не из тех, кто привык отдавать, они хотели только брать. Но ты поддерживаешь контакт с сестрой? Да, мы любим друг друга. Ева немного своеобразная, но она хороший человек. У неё два мальчика, взрослые давно, женаты, имеют собственных детей. И у обоих жизни удалась, я очень горжусь племянниками. И Ева и её сыновья по-прежнему встречаются с твоим отцом при любой возможности. В последний раз Ева виделась с ним в Бромме несколько месяцев назад перед своей ежегодной поездкой в Индию. Ты ведь врач, вклинилась в разговор Кристин Олсон. Если послушать тебя, с твоим сводным братом не всё нормально. Ты не думала, в чём дело? «Я онколог, не психиатр», — сказала Сара Джонсон. «Моя младшая сестра по образованию терапевт. Кроме того, она очень эрудированный человек, и в отличие от меня особо не стесняется в выражениях, когда речь идет о других людях, даже если это касается собственного брата». «И что она говорит?» — спросила Анника Карлсон о Даниеле. «Она считает его настоящим психопатом», — ответила Сара Джонсон. «Онколог». По ее словам, некоторые становятся такими, вроде бы, без каких-то конкретных причин, но ни она, ни я, ни папа здесь ни при чем, и его мать Мария тоже. «А Джейди? Твоя сестра встречалась с ней? Да, не так много раз, но достаточно, чтобы составить о ней собственное мнение». Она обычно описывала отношения Даниэли и ДЖД как "a match made in hell". Примечание: союз заключённый в аду. Английский. Конец примечания. Звучит не лучшим образом, пожалуй, но, как ей казалось, это хорошо отражало суть. К сожалению, она, по-моему, была права, хотя я предпочитаю не говорить плохо о мёртвых. Ты упоминала лодку, которой владеет твой отец. Насколько я понимаю, он любитель ходить под парусом. Да, хотя после того, как заболел, это случалось редко, однако ранее, несколько лет подряд он смог полностью предаваться своей страсти. С тех пор, как вышел на пенсию и пока болезнь не поразила его всерьёз, он почти всё время проводил на борту своей лодки. И, по-моему, эти годы стали лучшим временем в его жизни. Пусть он всегда горой стоял за других и действительно любит людей, ему нравится одиночество. Мы разговаривали об этом. И что он сказал? По его словам, так легче думается. Он мог отточить свою мысль, когда никто не мешал. Мне кажется, в этом я похожу на него. Ты тоже увлекаешься прогулками под парусом? Можешь не сомневаться, ответила Сара Джонсон и улыбнулась впервые за время их разговора. Я и моя сестра занимались этим ещё в ту пору, когда были такими маленькими. что на нас почти невозможно было найти спасательные жилеты. Кроме того, теперь это моя лодка. Я получил её от папы после того, как он продал дом в Ольстине. А твой брат? Он тоже любит это дело. Да, ходить под парусом он умеет. В детстве каждый лето проводил в лагере скаутов. Но не оставил данное занятие и потом, когда учился в гимназии и даже когда поступил в школу экономики, Это же был для него способ встречаться с друзьями и девушками. Да и позднее не упускал случая отправиться в плавание. 5-6 лет назад поинтересовалась Анника Карлсон, когда он пришёл к тебе забрать ключи от лодки. С кем он собирался совершить водную прогулку в тот раз? Я не знаю, ответила Сара Джонсон. Не спросила даже Во-первых, исходило из того, что есть какая-то женщина в его жизни, во-вторых, все мои мысли были о папе. Его как раз прооперировали, он лежал в больнице и чувствовал себя плохо, подтожила Анника Карлсон. Да, помнится, я спросила Даниэля, когда он собирается навестить папу. И что он ответил? Обещал сделать это, как только вернётся домой после выходных. Навестил? Нет. качала головой Сара. Но если память меня не подводит, я нашла ключи от лодки в моём почтовом ящике здесь на работе, вернувшись после выходных. Твой сводный брат, судя по всему, не самый приятный человек, заметила Кристин Олсон. Да, подтвердила Сара Джонсон. И поэтому вы здесь, не так ли? Эта лодка вклинилась в разговор Анники и Карлсон. Не могли бы мы взглянуть на неё? Все буду только рада, сказала Сара Джонсон. Дело в том, что в неё проникли воры пару недель назад. Один из членов яхт-клуба обнаружил это. Я, естественно, поехала и посмотрела. Дверь в каюту была взломана, но, по-моему, ничего не пропало. Ты написал заявление в полицию? Да, и туда, и в страховую фирму. Страховщики пока не дали знать о себе, но ваши коллеги ответили. Им понадобилась неделя на это. Так быстро все получилось. — Ага. И что мы сказали? — спросила Анника Карлсон и улыбнулась. — Что дело закрыто, — ответила Сара Янсон, — без результатов расследования, вроде такая формулировка. — Да, порой все так быстро получается, — сказала Анника Карлсон. — Я поняла это, — кивнула Сара Джонсон и улыбнулась снова. — Но, конечно, вы можете взглянуть на мою лодку, ключи я вам сейчас дам, они у меня на связке. — Я не знаю. Замечательно, сказала Анника Карлсон. В качестве благодарности я обещаю сделать всё, что в наших силах. Отпечатки пальцев и прочее, ну ты понимаешь. Это старая вега, папина лодка, он купил её ещё в конце 70-х, но она по-прежнему как новая. У неё есть имя, естественно, ответила Сара Джонсон. Она называется Аньяра с двумя н. Это старая традиция. Лодка должна носить женское имя, которое начинается и заканчивается на А и содержит 7 букв. Мой папа всегда очень серьёзно относился к таким вещам. И где она находится? спросила Кристин Олсон. Я покажу вам дорогу на карте в Гугле, сказала Сара Джонсон и кивнула в направлении компьютера, стоявшего у неё на письменном столе. Она находится там, где и всегда находилась на территории яхт-клуба Хессельбю у кла Ламбарфьорда в той части озера Миларен, которая вам наверняка известна. Кстати, вспомнила Анника Карлсон. Случалось ли такое, что твой отец или ты покупали еду в магазине сети Lidl, собираясь совершить очередную прогулку под парусом? Да, подтвердила Сара Джонсон. «Их торговый центр есть в Броме. Почему тебя это интересует?» «Мы нашли пакет оттуда», — объяснила Анника Карлсон. «Да, вполне возможно, он с нашей лодки», — подтвердила Сара Джонсон. «Спасибо тебе за помощь», — сказала Кристин Олсен. «Не за что», — ответила Сара Джонсон. «Но я хотела бы попросить вас кое о чем». «Не разговаривать с твоим отцом без твоего согласия», — предположила Анника Карлсон. «Да», — подтвердила Сара Джонсон. «Да». Именно об этом я собиралась вас попросить. Я обещаю, заверила её Аника Карлсон. Если нам понадобится поговорить с ним, я обещаю, что мы спросим у тебя разрешения. Тогда мы договорились, сказала Сара Джонсон и кивнула. Вы получите мою визитку со всеми данными. При моей профессии меня всегда можно найти независимо от времени суток. Так и не спросила, есть ли у них мелкокалиберное ружьё, заметила Кристин Олсон, когда они возвращались в машине назад к зданию полиции Сольна. "Да", сказала Анника Карлсон, "но не из-за того, что я забыла, просто собиралась подождать с этим вопросом". А когда она рассказала, что на лодку пробрались воры, ты решил не развивать данную тему. Примерно так, подтвердила Анника Карлсон. Пока, по крайней мере. Относительно канона яного дня 5-6 лет назад, когда её отца впервые прооперировали по поводу рака в Королинской больнице. Наверняка можно выяснить, в каком году это было. Само собой, сказала Анника Карлсон. Как раз это я хотела попросить тебя сделать. Но сначала ты должна переговорить с Лизой, чтобы она обеспечила формальную сторону дела. Медицинские учреждения довольно серьёзно относятся к этой информации. Я разберусь, пообещала Кристин. Чёрт, как интересно. Моё первое расследование убийства, и всё идёт как по рельсам. Что ты думаешь обо всём остальном, о чём она рассказала? Какое у тебя создалось впечатление? Мне кажется, она просчитала, о чём идёт речь, сказала Анника Карлсон. По-твоему, её брат проболтался? Нет, покачала головой Анника Карлсон. В это я ни на секунду не поверю. Но ты думаешь, она всё просчитала? Да, подтвердила Анника. Я поняла это, когда она попросила нас не разговаривать с её отцом. Я такого же мнения, сказала Кристин Олсон.